Вера ушла рано утром. Папа даже не заметил, что у них кто-то ночевал. Алка хотела проводить её домой. Она даже собиралась объяснить веренным родителям, что та ночевала у неё. На что Вера только хмыкнула. Алка тут же покраснела от двусмысленности ситуации. Слушай, ну давай мы попросим психолога поговорить с твоими родителями. Давай я им книжку по биологии куплю, завелась Алка. Вера внезапно оживилась. Ты правда хочешь что-то для меня сделать? Всё что угодно, запальчиво сказала Алла. Вера достал из кармана телефон. У меня сестра есть, маленькая, ещё ей 10. Когда я умру, отдай ей мой телефон, она давно мечтает. Ты не умрёшь, отрезала Алла. Пообещай, что отдашь, попросила Вера. И заалки как будто всю жизнь выкочили. Она не смогла ответить, смогла только кивнуть. Уже потом, захлёбываясь слезами, она сидела у Якова в кабинете и пыталась что-то рассказать. Зубы у неё стучали по стакану с водой, она не пила, больше проливала. Яков гладил её по руке и слушал очень внимательно. Вы же спасёте её? В сотый раз спросила Алка. Я уже дал задание всё проверить, в сотый раз ответил Яков. И раз за разом вытаскивал салфетки из-под огромного зелёного пресс-папье на своём столе. Маму выписали из больницы. Алка приехала за ней вместе с папой. Она была готова на всё, лишь бы не ходить в школу. После бессонной ночи Алку пошатывало от усталости. А что у нас на обед? спросила мама, садясь в машину. Алка с отцом переглянулись. Оба последние дни мало бывали дома, и обоим было не до еды. Сейчас заедем в магазин, сказал папа. То есть раньше подумать было нельзя, осведомилась мама. Я ж не знал, что тебе можно будет есть, миролюбиво ответил папа. Мама поджала губы. А на завтра продукты есть? спросила она. Давай мы сейчас заедем в магазин. Папина миролюбивость понемногу испарялась, и купим всё, что нужно. Прекрасно, фыркнула мама. То есть я в первый день после больницы должна ходить по магазинам. Хорошо, сказал папа. Давай я завезу тебя домой и после совещания мог бы и отменить на сегодня совещание. Из глаз у мамы брызнули слёзы. Таня, я не могу ничего отменить, не я его назначил. Это межведомственная комиссия, мэр будет. Увидев родной подъезд, Алка малодушно обрадовалась. Сейчас она шмыгнет в свою комнату, а родители пусть без неё ругаются. Но оказалось, что скандал вышел на новый уровень. Приехал, молодец, езвительно сказала мама, а в аптеку Таня, ты не говорила. Что говорит, что больному человеку нужны лекарства? Отец промолчал, но Алки показалось, что воздух в машине сгустился. Алки очень хотелось стукнуть обоих, наорать на них, хлопнуть дверью и уйти. Но опять, как на крыше с Верой, проснулась уверенность, что так нельзя, что будет только хуже, что нужен какой-то другой способ. Папа тронулся от подъезда с перегозовкой. Парковка у аптеки оказалась забита. Осталось всего два места вдоль дороги, да ещё и на повороте. Алка автоматически отметила, что можно въехать носом, но получится криво, поэтому лучше задом диагональкой. Отец тоже так подумал и проехал вперёд, и даже включил аварийку, мол я паркуюсь. Но тут сзади на их запланированное место лихо влетел чёрный BMW. Стал, естественно, коса, своим багажником перекрыв и возможность сдать назад. Отец вышел из машины, а Алка выскочила следом. Начало разговора она не поняла, но услышала, как водитель лениво мотнул головой себе за спину, не отрываясь от телефона. Да вон сзади полно места. Что ты кипиши? Да ты знаешь, кто я? Папа принялся шарить по карманам в поисках удостоверения. При этом он стал такого нехорошего малинового цвета, что Алка испугалась. И время уже привычно потекло медленно. Очнулась она за рулём. Газ-тормоз скользит в меру отлично. На дороге пусто. Светофор вовремя отрезал встречное движение. Разворот через двойную сплошную нехорошо, но что делать? Алка слегка разогналась, отправила машину в лёгкий занос, та послушно заскользила боком, отлично. Габариты чуть отличаются от машины Александра, но там между бумером и предыдущей машиной сантиметров 30 запаса. Если что, сшибать нужно бумер, задняя машина вообще не в делах. Халка направила машину перпендикулярно движению, примерно на половине дороги дёрнула ручник, выкрутила руль, место впритык. Машина воткнулась в парковочное место боком сза носа. До БМВ оставалось сантиметров 10, до задней машины в два раза больше. Зря Александр говорил, чтоб не смело так поступать в городе. Только тут она поняла, что всё это время с заднего сиденья доносился какой-то протяжный звук. Это орала мама. То есть теперь она больше хрипела, а в начале, кажется, вопила в полный голос. Алка повернулась к матери и сказала со всем возможным дружелюбием: "Мам, всё под контролем". Тут дверь распахнулась, и папина рука попыталась выдернуть Алку из за руля. Не получилось даже в бессознательном состоянии Алла не забыла пристегнуться. Ты с ума сошла? отец зарал так, что у Алки уши заложило. Зато мама наконец замолчала. А если бы ты машину разбила? Папа, всё в порядке. Алка постаралась улыбнуться. Я 100 раз так делала. Ну, не совсем так, поправила она себя. На автодроме попросторнее будет. Папа собирался продолжать воспитательный ор На тот его похлопал по плечу водитель бумера. Теперь у него вид был озадаченный и слегка смущённый. "Ты это, мужик, отъедь, наверное, я перепаркуюсь. Да вон сзади полно места, что вы кипишите?" Не удержалась от подколки Алка. На обратном пути в машине было мёртвенно тихо. Только перед самым домом отец буркнул: "Ты где так водить научилась?" В секции Не стала уточнять Алка. Дома Алка рухнула спать. Через сон до неё продолжал доноситься мамин голос, совсем распустил дочь. Алка закрылась подушкой с головой и заснула уже крепко. Утром улезнула в школу пораньше, даже не позавтракав. Купила в закусочной помятый бургер. И принялась жевать его на скамейке в сквереки у школы. Привет, раздался голос Валеры над самым ухом. Алка чуть не подавилась. Однокласснику пришлось хлопать её по спине, пока она откашливалась. Чего так рано? спросил Валера, усаживаясь рядом. А ты? Малова в садик отводил. Валера сглотнул. Алка поняла, что он уставился наполовинку бургера в ее руке, и запоздала предложила. «Хочешь?» «Не-а!» Валера с трудом отвел взгляд от еды. «Так что у тебя там случилось?» Алка почувствовала, что больше реветь она не в силах. «Человека одного спасла», сказала Алка, и мама из больницы выписалась. Валера подумал немного и уточнил. «Так это же хорошо, наверное, или там нюансы?» И тут Алла поняла, что надо сделать. Она решительно поднялась со скамейки и вручила Валере недоеденный бургер. "Валер, скажи, что я заболела. Мне тут срочно надо поговорить кое с кем". Валера растерянно кивнул. Вид у него был такой жалкий, что Алла чуть было не чмокнула его в щёку. Жаль губы жирные. Она ограничилась благодарной улыбкой и зашагала по аллее. У выхода из сквера не удержалась и оглянулась. Валера жадно доедал бургер. Дверь открыл сам Яков. Ты не в школе, улыбнулся он, пропуская Алку в квартиру. Прогуливаешь. Но это даже хорошо. Я тут уборку затеял, поможешь? Мне нужно поговорить, заявила Алка. Про жесть, то есть Веру К сожалению, вздохнул Яков Ильич, проходя в комнату. Там без шансов. Но есть и хорошие новости. На днях попробуем тебя в деле. Появился один интересный мальчик. Алка двинулась за Яковом. Что значит без шансов? Это значит совсем, объяснил Яков Ильич, протягивая ей тряпку. Протри пока пыль, а я буду окно мыть и про мальчика рассказывать. Ольга механически взяла тряпку, сердито на неё посмотрела, подавила желание зашвырнуть тряпку подальше и возмутилась. Не бывает так, чтобы совсем. Вы же самый крутой психолог, доктор наук. Яков предупреждающе поднял палец. Не нужно называть меня психологом. Психология наука косная и устаревшая. Я просто психопрактик. И как психопрактик говорю, без шансов запущенный случай. А вот твой мальчик гораздо интереснее. В очень неустойчивом состоянии, поведение всё время меняется. Алла почувствовала ярость и тут же щелчком ледяное спокойствие. Я не буду говорить о мальчике, отчеканила она, пока вы толком не объясните про Веру. Ладно, пожал плечами Яков. Предлагаю максимально прояснить ситуацию. Ты готова? Алка кивнула. Так вот, я уже говорил, видимо, ты забыла. Некоторых людей спасти нельзя, никак. Они могут выжить, только оглушив себя алкоголем или наркотиками. Подсаживать твою веру на наркоту просто убивать её чуть медленнее. Но ведь я один раз её уже спасла. Халка сама поражалась собственному безжизненному голосу. И, возможно, спасёшь второй, третий, десятый, а на одиннадцатый не спасёшь и получишь до конца жизни комплекс вины, как у Наташи. Это твоя цель? Халка вспомнила безумные глаза Панты, ледяное спокойствие треснуло. Это, во-первых, Яков продолжал невозмутимо мыть окно, а во-вторых, Пока ты 10 раз будешь спасать безнадёжную Веру, ты не сможешь помочь 10 людям, которых реально можно удержать от суицида. Алка опустила голову. Она не могла не верить Якову. Всё, что он говорил, было так логично, но так противно. Алка уронила тряпку и вышла. Алка наматывала круги по району. Домой идти не хотелось. Мама и так не отличалась лёгким характером, а сейчас во время болезни стала вообще невыносима. Бесконечно ноет, эти её истерики на ровном месте, отца пилит без причины. Он и так под утро приходит после этих своих совещаний. Под утро с совещаний воспоминания замелькали, составляясь в понятный, но очень неприятный пазл реальности. Вот дура, сказала Алка самой себе. Потом сообразила, до чего она только что додумалась, и испугалась. Потом попыталась проанализировать то, что произошло у неё в мозгу, и испугалась ещё раз. У папы есть любовница. Мама, похоже, об этом знает. Надо поплакать. А смысл? Алка с тоской посмотрела на часы. Александр, можно я к вам приеду? Позвонила она Боревскому. «Что хотите, буду делать, хоть машины мыть, иначе я сойду с ума». Два часа Алка отрабатывала управляемый вход в занос. Так красиво, как у аптеки, не получилось ни разу. Впервые за долгое время Алка проснулась не по будильнику, но, продрав глаза, увидела время. Пол десятого, проспала, вскочила... И тут же бухнулась обратно в постель. Каникулы же наступили внезапно. Обычно Алка ждала их, дни считала, а тут пришли и не заметила. Прислушалась. На кухне мама гремела кастрюлями. Наверное, подумала Алка, надо пойти прогнать её с кухни, пусть лежит, а я всё приготовлю. Но вставать не стала. В конце концов, мама не маленькая. Раз готовить, значит, здоровью позволяет. Меньше всего сейчас ей хотелось нарываться на утреннюю промывку мозгов. Поэтому Алка решила слинять даже не позавтраков. Логичнее всего было бы направиться к Якову и выяснить всё-таки чего он от неё хотел. Какой-то мальчик, реальное дело. Но после того, как он обозвал Веру безнадёжным случаем, общаться с Яковом Ильичом не хотелось совсем. Алка поворочилась в постели. А может, это она не права? Может, она слишком близко принимает всё к сердцу? На самом деле, что важнее: долго спасать одного, да так и не спасти, или реально помочь десятерым? Алка подтянула к себе ноут и набрала сообщение. Жесть, давай встретимся. Ясным днём в тёплом уютном кафе. Вера выглядела совсем не такой несчастной, как ночью на холодной крыше. Да, мешки под глазами, одежда не очень чистая, косметики ноль, но сердце не сжималось от сочувствия и паники. Разве что совсем чуть-чуть. Так я не поняла, произнесла жесть, дождавшись кофе. Чего ты сказать-то собиралась? Да я не сказать, скорее послушать. Ты о чём мечтаешь? Кроме как вздохнуть, криво усмехнулась Вера. Алка терпеливо ждала, посекундно напоминая себе, что она спокойная и взрослая, и не пойдёт на поводу у эмоций. "Ни о чём я не мечтаю", сказала жесть. "Устала я. Хотя сначала, когда всё началось, мечтала быть как все, нормальной". Алке никогда не приходилось слышать столько ненависти в слове "нормальная". А потом поняла, что не получится, и разозлилась. Почему я должна меняться? Я такая, какая есть, а остальные пусть идут, куда хотят. Вера говорила вроде бы яростно, но настоящей злости в её голосе не было, так, эхо былой страсти. Ходила, горько улыбнулась Вера, говорила себе: да пофиг. Но знаешь, не пофиг. Можно сколько угодно себе врать, но всё равно не пофик. Она продолжала говорить. Страсть и изображать уже не пыталась. Спокойно и монотонно рассказывала о себе, как о постороннем человеке. Многое Алла уже слышала, что-то было для неё новым. Она же пустая внутри, вдруг поняла Алла. Выгорела. Она уже мёртвая. Яков прав. Я как взрослый человек должна пойти и признать его правоту. Да, так и сделаю. Но где-то внутри осторожно скреблись кошки. Алка почти убедила себя, что никаких кошек нет. Если бы не финал разговора с жестью. А спасибо, что позвонила. Ещё день подарила. Пойду малую с продлёнки заберу, пока мать не пришла. Вера даже улыбнулась. Она классная, нормальная. У неё и мальчик есть, второй уже. Первый был в детском саду. Мама встретила Алку в приличном настроении. Ты хорошо закончила четверть, сказала она. "Да", искренне изумилась Алла. Вот про что она забыла совсем, так это про оценки. В школе она делала жёсткий минимум, чтоб от неё отстали. Дневник с четвертными забрала у классной даже не открыв. Математику подтянула, сказала мама. Перед итоговой контрольной Алка усадил рядом с собой отличницу Машу, и та за две перемены и биологию объяснила Алке краткое содержание последней четверти. Объясняла Машка классно, контрольная удалась. Если так пойдёт и дальше? Мам, я не хочу на юрфак, перебила её Алка. Ты ещё не понимаешь, чего ты хочешь, парировала мама. Я взрослый, рассудительный человек, заклинала себя Алка. Я не иду на поводу у эмоций. Ты даже в своей комнате убрать не можешь, продолжила мама. Я только недавно идеальный порядок наводила, и опять трусы по всей комнате разбросаны. Или не очень рассудительный, засомневалась в своих силах Алка. Погода была отвратительная. Алка приехала на автодром заранее. Но, помня скандал, который ей устроил Баревский, в здание не пошла, забилась в кафе, где когда-то они с Александром пили какао. Было холодно, очень хотелось горячего кофе, но в кошельке у Алки осталось 200 рублей. Не хочу просить у родителей. С деньгами вопрос нужно решать. Нужно спросить у Якова, как можно подработать. Репетитором не потяну, а разве что у совсем мелких. Алка представила себя в роли учительницы и содрогнулась. "Не, не моё", решила она. В кафе вошла большая шумная компания. Алка глянула на часы. "Ещё минут 10 посижу и пойду", подумала она. Компания стряхивала мокрый снег с капюшонов, обсуждала новую зимнюю резину их и хатало над каким-тофростом, который на самом деле в холоде не выживает. А потом дверь открылась и вошёл он. Фрост. У Алки возникло ощущение, что она со стороны смотрит на себя, сидящую в кафе. Мозг работал сам по себе. Могла бы и раньше сообразить. Я же объяснял, что они вытаскивают всех. Вот почему нигде не было объявления о похоронах. Но почему он со мной не связался? Я же чуть не сдохла тогда. Я же могла реально с крыши прыгнуть. Алка смотрела, как Фрост заказывает у стойки кофе, как он смеётся, как стряхивает с волос растаявший снег и удивилась тому, что ничего не чувствует. Потом она сообразила, что уже однажды чуть не столкнулась с Фростом на автодроме. И именно после той встречи Боревский и устроил ей истерику. Логично, что именно Боревский готовил тот трюк для Фроста, он же лучший, и знакомый Якова. У Якова много знакомых, они ему не отказывают, потому что Яков тоже лучший. И Алка тоже будет лучшей, это просто. Нужно думать о деле и не отвлекаться на всякие переживания. Алла очень спокойно встала и пошла к выходу. Прошла очень близко к столику Фроста, но он её не заметил. Да и у Алки внутри ничего не ёкнуло. Почти. Когда Алка вошла в комнату, там сидели за компами только Панта и Хантер. Ха, обрадовался Хант. Алка пришла, столик принесла и протянул руку Пантере. Тана супилась и полезла за кошельком. Пока она искала в нём сотенную Хантер пояснил: "Мы с Пантой забились. Если ты придёшь, она мне 100 рублей. Не придёшь я ей штуку". Урод само уверенный, Пантера выудила купюру и вручила Ханту. "Ничего логичного, просто сбор информации", ответил тот и запустил видео на Ютубе. Снимали не с самого начала какие-то случайные свидетели, но основной манёвр Алки на папиной машине был запечатлён полностью. И ещё потом повторен в рапиде. При замедленном повторе особенно впечатляли раскрытые рты отца и водителя BMW. И вишенкой на торте Алка, которая с улыбкой покидает место водителя. Нормально получилось, кивнула Алка. А при чем тут ваш спор? А при том, довольный Хантер мял в руках купюру, что ты не в том состоянии, чтобы пятиться. Только вперед и только хардкор. Тебе Яков уже говорил, что хочет тебя в деле попробовать. Гляди, какой красавчик. Хантер весело показывал Алке фотографии худого прыщавого парня с густой рыжей шевелюрой, рассказывал о его привычках и особенностях то прыгает как белка, то сидит, тупит. Излагал план воздействия. А нет никакого плана, придётся импровизировать. Алка поняла, что именно потому её Яков и решил попробовать. В конце концов, кризисный менеджер она или кто. Алка кивала и косилась на пантеру. Та оказалась угрюмее обычного и на Алку упрямо не глядела. А сделать-то что нужно, спросила Алла. Найти, где у него кнопка, пояснил Хантер, понять систему, от чего он бесится и на чём залипает, тогда он наш. Рыжий Вася шёл по улице. Алка шла следом. Он зашёл в книжный магазин, Алка зашла за ним. Она многое про него уже знала. Например, что он вундеркинд. С детства занимался шахматами, в 10 лет выиграл какой-то там суперкрутой чемпионат, учился дома, но сейчас числится в гимназии в 11-м классе. Вроде как гений в математике, со странностями. Дважды его снимали с крыши. Под наблюдением Якова и компании всего месяц. Пока никто не понимает, что с ним происходит. Шизофрению вроде исключили. Телефон очень часто выключает, так что следить за ним проблематично. Ни разу не удалось засечь, как он учится или играет в шахматы, потому что в это время телефона у него рядом никогда нет. Много читает, поэтому местом свидания и выбрали книжный, куда рыжий Вася ходит раз в неделю, практически по расписанию. Задача минимум у Алки была крайне простая поговорить. Задача Максимум повесить жучок на сумку, чтобы выяснить, куда и к кому Вася ходит на занятия и чем они там занимаются. Вася окрутился возле стенда с фантастикой. Алка подошла поближе. Подлезть под локоть, чтобы он её толкнул, было несложно. Парень двигался хаотично. А дальше всё случилось крайне быстро, и было похоже на обмен паролями. «Качаешь?» — спросила Алка. «Бумага. Пратчет? Норм. Поттер? Эльфы? Дом в котором?» Вася дернулся. «Ты откуда?» — спросил он. Алка медленно кивнула. «Тебя послал ко мне он, македонский», — прошептал Вася. Алка кивнула еще раз. «День назначен?» «Нет еще», — по наитию ответила Алка. «Сколько можно ждать?» — раздраженно сказал Вася. Алка беспомощно оглянулась. Парень явно збренддил на почве дома, в котором Мэриам Петросян. Алка читала книгу пару лет назад и плохо помнила подробности. А вот день назначен, и её насторожило. Вася явно собрался свалить из этого мира, не просто так. Вася понял её неуверенность по-своему. Правильно, давай уйдём отсюда. Нас могут прослушивать. Алка хмыкнула. Их точно прослушивали, только её это успокаивало. "Погоди", сказала она, подбирая слова. "Тебе ещё нельзя уходить. У тебя ещё остались дела, нужно внести ясность". У неё пикнул телефон. "Отключи", нервно попросил Вася. "Хорошо, хорошо", сказала Алка и сделала вид, что отключила свой аппарат, но мельком успела заметить сообщение. Выясни, почему он решил уйти. Я оставлю письмо, зашептал Вася Алке прямо в ухо. Письма недостаточно, прошептала Алка и, глядя на Васю, который собирался возражать, добавила: Так сказал македонский. И тут Вася сдулся. Я не могу объяснить родителям, сказал он. Что именно? аккуратно спросила Алка. Что я выполнил своё предназначение? Они рассчитывают на большее. Они не хотят понять, что я уже сделал всё, что мог, и я должен уйти. Телефон у Алки тихонько завибрировал. Она прижала его рукой. К счастью, Вася ничего не заметил. Алка лихорадочно соображала, что ей делать дальше. Выключить эмоции это понятно. Есть Вася. Ему нужно максимально продлить жизнь, значит, нужно тянуть время. Ты можешь написать письмо. Он разрешил, сказала Алка. Письмо передашь мне через 2 дня, встретимся тут в это же время. Алка говорила, делая вид, что разглядывает витрину. Вася очень серьёзно кивнул. Ты умеешь превращать в дракона, спросил он. Алка отрицательно мотнула головой. Я пишу стихи, сказала она. Это обязательно, спросил Вася. Нет, ответила Алка. Это какой-то безумный трэш. Надо заканчивать, подумала она, резко развернулась и попыталась уйти. "Можно я тебя поцелую?" спросил Вася. Алка медленно кивнула. Васяч мокнул её в щёку и прислонился к ней лбом. Алка обняла его и прицепила жучок к рюкзаку.